крещённый по английскому обряду. Когда-то ему по службе подчинялся Александр Грибоедов. Он же настоял перед императором отправить в ссылку в Елецк молодого чиновника, будущего великого сатирика Салтыкова Щедрина. Канцлер выглядел нелюдимым. Может быть, от того, что жил в одиночестве. От него недавно ушла жена. К приглашённым подошёл князь Меншиков. «Небось, рабеете перед парадом Вицмундиров и Лысин?» «Держитесь, молодцами, и все эти звезды померкнут перед вашими подвигами». А Перовский сказал, «Ну, виновники экстренного заседания, готовы ли вы к словесной баталии? Благословляю вас, и вы меня напутствуйте!» – перекрестился с глубоким вздохом. Прошёл в зал великий князь Константин Николаевич, второй сын государя, внешне похожий на наследника, такой же высокий, полноватый, с бледным лицом в вицмундире адмирала. «Поздравляю вас с подвигом, капитан-лейтенант!» – поприветствовал Невельского. «Вы доставили честь моему флагу!» Геннадий Иванович в одной вахте с великим князем в течение десяти лет служил на разных кораблях эскадры под командованием Литке. Константин, воспитанник мореплавателя и ученого Федора Петровича Литке, был покровителем научных исследований, Потом стал первым председателем Русского географического общества. Константин всегда был инициатором нововведений на флоте. Он руководил программой перехода русского парусного военного флота к паровому, винтовому и броненосному. Великий князь – один из деятелей подготовки реформы по освобождению крестьян от крепостничества. Он добился сокращения срока службы солдат и матросов вместо 25 лет – 10, отмены телесных наказаний. Но все это будет немного позже. А тогда, в день заседания комитета, он особо-то ничем не отличался. Чем ближе подходило время заседания, тем беспокойнее Муравьев смотрел на глухую дверь, ждал наследника. Последние минуты истекали. Вот уже и Муравьева для ответов пригласили в зал. В председательском кресле граф Несероды не взглянув на вошедшего, рассматривает какие-то бумаги. «Нет, не пробиться нам», с отчаянием подумал Муравьев. «Разобьют в дребезге». «Ну что же, государь, наследник». И тут входит наследник. Все встали. получилось снимая сцена. Никто из членов комитета не знал о его неожиданном приезде. Заседание началось. Позвали Невельского. Военный министр граф Чернышев красящий брови и щеки, сразу напустился на него. «Какое вы имели право без высочайшего приказания заходить в Амурский лиман, делать обзоры? На вас следовало было надеть серую матросскую куртку». «И наденем», тонким режущим слух голосом сказал Несарь Роды. «Мы сюда собрались, ваша светлость», — вежливо остановил канцлера-наследник. «Не судить и обвинять, а решать дело об Амуре. Господин Невельской, Расскажите коротко о результатах ваших действий. Говорил Геннадий Иванович от волнения сбивчиво и громко. Даже Муравьев, привыкший к его голосу, досадливо подумал. Видно, забыл, что не на капитанском мостике стоит. Зардели щеки, покраснел высокий лоб, усы топорщатся. Я исполнил долг мой. Миловать и наказывать за это меня может один государь. Только неблагоприятные обстоятельства и случайности вынудили знаменитых мореплавателей прийти к фальшивым заключениям. Несельрода и Чернышов с недовольным удивлением переглянулись. Невельской стал меньше сбиваться, но голоса не понижал. Мне и моим сотрудникам Бог помог рассеять эти заблуждения и раскрыть истину. Правительство справедливости мной сказанного может легко удостовериться. Наследник поблагодарил Невельского и велел ждать в канцелярии. — Ваше Высочество, господа члены комитета, — басом начал князь Меншиков, — я тщательно рассмотрел все, даже черновые журналы и нахожу, что открытия господина Невельского справедливы, а потому считаю крайне необходимым не только утвердить представление генерал-губернатора Восточной Сибири, но и усилить наши действия тщательными наблюдениями за лиманом, устьем Амура и берегами Татарского пролива посредством крейсерства там военных судов. Противники Муравьева и Невельского упорно и долго ссылались на знаменитых мореплавателей.